«Когда, наконец, вы прекратите эту идиотскую болтовню и приметесь за дело!» — взорвался брендон. «Ради бога, придумайте что-нибудь!» Мур пожал плечами и молча вернулся на диван. Он откинулся на подушке с внешне беззаботным видом, но крохотная морщинка между бровями свидетельствовала о сосредоточенном раздумье. Да, сомнений не было, положение у них незавидное. В который раз он вспомнил события вчерашнего дня». Когда астероид врезался в космический корабль, разнеся его на куски, Мур мгновенно потерял сознание. Неизвестно, как долго он пролежал, потому что его часы разбились при падении, а других поблизости не было. Придя, наконец, в сознание, он обнаружил, что Марк Брэндон, его сосед по каюте, и Майкл Ши, член экипажа, были наряду с ним единственными живыми существами на оставшемся от Серебряной Королевы обломке. И этот обломок обращался сейчас по орбите вокруг Весты. Пока все было в порядке, более или менее, запасы пищи хватит на неделю. Под их каютой находится региональный гравитатор, создающий нормальную силу тяжести. Он будет работать неограниченное время, во всяком случае больше трех дней, на которые хватит воздуха. С системой освещения дело обстояло похуже, но пока она действовала. Не приходилось сомневаться, где тут уязвимое место. Запас воздуха на три дня. Это, конечно, не означало, что неполадок больше не существует. У них отсутствовала отопительная система, но пройдет немало времени, прежде чем их обломок отдаст в космическое пространство такое количество тепла, что температура внутри заметно понизится. Намного важнее было то, что у них не имелось ни средств связи, ни двигателя. Мур вздохнул. Одна исправная дюза — Поставила бы все на свои места, достаточно лишь одного толчка в нужном направлении, чтобы в целости доставить их на весту. Морщинка между бровями стала глубже. Что же делать? В их распоряжении один космический костюм, один лучевой пистолет и один детонатор. Вот и все, что удалось обнаружить после тщательного осмотра всех доступных частей корабля. Да, дело дрянь Мур встал, пожал плечами и налил себе стакан воды. Все еще погруженный в свои мысли, он машинально проглотил жидкость. Затем ему в голову пришла некая идея. Он с любопытством взглянул на бумажный стаканчик в руке. «Послушай, Майк, а сколько у нас воды?» — спросил он. «Странно, что я не подумал об этом раньше». Глаза Майка широко раскрылись, и на лице его отразилось крайнее удивление. «А разве ты не знаешь, босс?» «Не знаю, чего?» — нетерпеливо спросил Мур. «Да ведь у нас весь запас воды». Майк развел руки, как будто хотел охватить весь мир. Он замолчал, но выражение лица Мура по-прежнему было недоумевающим, и он добавил. «Разве непонятно? Нам достался основной резервуар со всем запасом воды для Серебряной Королевы». И Майк показал на одну из стен. «Ты хочешь сказать, что рядом с нами резервуар полной воды?» Майк энергично кивнул. «Совершенно точно сэр Бак в форме куба, каждая сторона 30 футов, и он на три четверти полон». Мур был поражен. «750 тысяч кубических футов воды!» Внезапно он спросил, «А почему эта вода не вытекла через разорванные трубы?» Из бака ведет только одна труба, проходящая по коридору возле этой каюты. Когда астероид врезался в корабль, я как раз ремонтировал кран и закрыл его перед началом работы. Когда ко мне вернулось сознание, я открыл трубу, что ведет к нашему крану. В настоящее время это единственная труба, ведущая из бака. Ага. Где-то глубоко внутри мур... Испытывал странное чувство. В его мозгу маячила какая-то мысль, но он никак не мог ухватиться за нее. Он понимал только одно, что сейчас услышал что-то чрезвычайно важное, но был не в силах установить, что именно. Тем временем брендом молча выслушал Ши и разразился коротким смехом, полным горечи. «Кажется, судьба решила потешиться над нами волю». Сначала она помещает нас на расстояние протянутой руки от спасения, а затем поворачивает дело так, что спасение становится для нас недостижимым. И еще она дает нам запас пищи на неделю, воздуха на три дня, а воды на год. На целый год, слышите? Теперь у нас хватит воды, чтобы пить и полоскать рот, и стирать и принимать в ванны для чего угодно. Вода, черт бы, побрал эту воду! Ну, не надо принимать это так близко к сердцу, сказал Мур, стараясь поднять настроение Брэндона. Представь себе, что наш корабль — спутник Весты. А он и на самом деле ее спутник. У нас есть свой период вращения и оборота вокруг нее. У нас есть экватор и ось. Наш северный полюс находится где-то в районе иллюминатора и обращен к вести, а наш юг на обратной стороне, в районе резервуара с водой. Как и подавает спутнику, у нас есть атмосфера. А теперь мы открыли у себя и океан. А если говорить серьезно, положение наше не так уж плохо. Те три дня, на которые нам хватит запасы воздуха, мы можем есть по две порции и пить, пока вода не польется из ушей. Черт побери, у нас столько воды, что мы можем даже выбросить часть. Прежде смутная мысль теперь внезапно оформилась и созрела. Рука в небрежном жесте, которому сопровождал свое последнее замечание, замерла. Рот Мура захлопнулся, а голова резко дернулась вверх. Однако брендон погруженный в свои мысли, не заметил этого. «Почему бы тебе не довести до конца эту аналогию со спутником?» — язвительно заметил он. «Или ты, как профессиональный оптимист, не обращаешь внимания на те факты, которые противоречат твоим выводам?» «На твоем месте я бы добавил вот что...» — и он продолжал голосом Мура. «В настоящее время спутник пригоден для жизни и обитаем». Однако в связи с тем, что через три дня запасы воздуха истощатся, ожидается его превращение в мертвый мир. Ну что ж ты не отвечаешь? Почему стремишься обратить все в шутку? Разве ты не замечаешь, что случилось?